Один из паблишенки студия Амперфект представляют. Елена Ершова. Град огненный. Часть первая. Начало. Офицер четвёртого улья мёртв. Он повесился на дверной ручке. На собственной портупее. Уже больше года нет ни званий, ни ульев, но между собой мы всё равно называли Пола офицером. От старых привычек тяжело избавляться. Я видел его на прошлой неделе. Мы не разговаривали, но Пол узнал меня и кивнул. Теперь его налитые кровью глаза смотрят с упрёком. Зачем? А я мысленно повторяю его вопрос. Но не спрашиваю, почему такую позорную смерть выбрал этот крепкий вояка, командовавший одним из роев фулье. Спрашиваю, для чего я заварила эту кашу и не нахожу ответа. Вести дневник задания терапевта. Очередная глупость, навязанная в реабилитационном центре. Мы не общительны. В диагнозе написано «проблемы с коммуникацией в результате изоляции специфического образа жизни». Ставь диагноз «я», вместо длительной изоляции значилось бы затворничество, а вместо специфический образ жизни – насилие и мародерство. Доктора жалеют нас. Смешно. Жалеть чувства выродков и насекомых, как называют нас многие люди. А мы называем себя по-прежнему васпо. Кажется, я впервые услышал это страшное слово в детстве. Не будешь слушаться, придут злые васпо и утащат в улей. Так говорила женщина, лица которой теперь не вспомню. Зато помню запах её рук, запах хлеба и молока. Помню, как она укрывала меня одеялом, а снаружи стояла ночь и было страшно, вдруг они уже за окном. Безликие, серые, пахнущие нагретой медью и сладостью. Они приходили с севера из зараженного дара и приносили беду. За ними тянулся след из пепла и трупов. Одних вас пообрекали на смерть, других на существование похуже смерти. В аспы забирают непослушных мальчишек, прячут в кокон, травят ядом и стирают память, чтобы сделать подобными себе. Наверное, я был непослушным. Женщина с ласковыми руками оказалась права, ведь именно так я стал монстром. Забыл о прошлой жизни и принял новую полную страха и боли. Приносил смерть, забирал неофитов, И так по кругу на протяжении многих-многих лет. Вот что скрывается под специфическим образом жизни. Нужно было изменить это. Теперь один из моих соратников мертв, и я ответственен за его смерть. Если верить докторам, лучший способ привести в порядок мысли — это поделиться ими с кем-то или записать на бумагу. Общение не мой конёк. Зато про странные рапорты меня не испугаешь. Итак. Сегодня 2 апреля, среда. Моё имя Ян Вереск. Мне 33 года. И я васпа. 2 апреля, среда. Кто убил Пола? Вереск не моя фамилия. При выходе из центра каждый вас попридумал себе фамилию и возраст. Но ян настоящее имя. Так называли меня ребёнком. Так называли в улье. Имя напоминание о временах, когда мы были людьми. Неофитов забирали в раннем детстве. Предполагаю, я прошёл инициацию в возрасте 10 лет, потом спал в коконе, а когда вылупился, началась новая жизнь и новый отчёт. Раньше я не задумывался, насколько это вообще тяжело начинать заново. Любая перемена болезненна. Но не для тех, кто прошёл Дарскую школу. От чего же сломался один из самых стойких и сильных? Не могу поверить, что пол сдался и так бесславно сдох. Самоубийство, произносит лейтенант полиции, а медик-эксперт брезгливо упаковывает тело в чёрный мешок. Вас отвратительны людям. А всё потому, что для них мы просто насекомые. Wasp значит оса. Я отхожу в сторону, в тень. Освобождаю дорогу полицейским. Вынужденные иметь дело с мёртвым васпой, они не захотят столкнуться ещё и с васпой живым. Я им противен. Сутулый белобрысый тип с небритой рожей и выбитым левым глазом, скрытым повязкой. Лейтенант косится и морщит лоб, вспоминает, где видел меня раньше. Возможно, видел. В столице я не впервые. 3 года назад меня привезли из Дара в качестве подопытного образца. Теперь васпов признали членами общества и дали второй шанс. И хотя я не единственный, кто принял новые идеалы и боролся за них, меня по-прежнему считают лидером роя. Это накладывает определённое обязательство вроде опознания тела. Но лейтенант не спрашивает моего мнения. А лучше бы спросил. Тогда я ответил бы, что не верю в самоубийство Пола. Думаю, кто-то убил его. 3 апреля, четверг. Комендант профессор и притарианец. Я чувствую запах. Его не спутать ни с чем. Копоть и кровь. Ими пропитался воздух и кожа. В Марьеве фигура женщины нечеткая, как карандашный набросок. Господин, пощадите! Не оставляйте ребенка без матери! Женщина ползет, ломает ногти о доске пола. Я вижу себя со стороны. сгорбленную фигуру, подсвеченную пожаром. Лицо безэмоциональное и мертво, как глиняная маска. Где неофит. А деревянный после долгого молчания язык слушается с трудом. И жутко, что этот глухой голос тоже принадлежит мне. Женщина плачет, целует разбитым ртом сапоги. От неё пахнет страхом. на тонкой шее пульсирует жилка. Под день ножом и на руке выплеснется горячий фонтан. Желанный подарок тому, кто вынужден существовать в холодном и сером мире. Моё сердце бьётся в такт причитанием. Это пьянит. Будоражит остывшую кровь. В груди разливается тепло и сладко ноет внизу живота. Так сладко и горько. Я достаю нож. Лезвие заточено и надрайно до блеска. Женщина воет, а я улыбаюсь. Бесстрастно. Холодно. Так умеют улыбаться только wasps. Крики разрастаются, вплетаются в гул огня и рёв вертолётных лопастей, затем сливаются в один дребезжащий звук. Будильник разрывается до тех пор, пока я не хлопаю по нему ладонью. Квартира погружается в немоту. На часах половина седьмого. За окном сумерки. Я поднимаюсь быстро. Сказывается военное прошлое. В ушах еще слышится надрывный плач, а рука ощущает тяжесть ножа. С трудом ковыляю до ванной. Что пригибает меня к земле? Вес собственного тела или тяжесть грехов? В ванной достаю стеклянный пузырек и вытряхиваю на ладонь таблетки. Утром белая и голубая, вечером белая и красная. Мало того, что в башке каждого васпы стоит блокада по методу доктора Се-Ли-Верстова. Каждый из нас обязан принимать лекарства. Это одно из условий сосуществования васпов и людей. Но когда тебе каждую ночь снятся кошмары, таблетки не кажутся тяжёлой повинностью. Иногда они действительно помогают. Меня больше не преследует запах копоти и крови, а мир обретает прежнюю чёткость. Запив таблетки водой из-под крана, я подставляю голову под ледяную струю. Другой нет. Горячую воду отключили за неуплату. В мире людей не меньше неприятностей, чем в мире wasps. Необходимость платить за коммунальные услуги одна из них. Я думаю об этом, пока бреюсь. Быстро и не очень аккуратно. Не люблю долго разглядывать себя в зеркале. Пустая глазница и шрамы не добавляют привлекательности. Неважно, скрыты они повязкой или нет. По этой же причине люди обходят меня стороной, не говоря о женщинах. Может, смерть пола связана с женщиной? Новая жизнь подбрасывает проблемы, к которым мы не готовы. За год не компенсируешь всего, что упущено более чем за 20 лет. Молодняку в этом плане легче. У старших почти нет надежды. На что бы дарский офицер вешался из-за бабы? Чушь. Ты никогда не по싸вал перед трудностями пол. Так почему же сдался? Я выхожу из дома за полтора часа до начала рабочей смены. Забавно. Теперь у каждого в паспорте есть работа. В наших документах стоит жёлтый штамп разрешение жить и трудиться в обществе. Это билет в новую мирную жизнь, но также напоминание, что за малейший проступок ожидает смертный приговор. Зверя надо держать в клетке, не так ли? Весна в этом году слишком ранняя. Снег сошел в конце марта, а столбик термометра уже к полудню достигает 17 градусов по Цельсию. Не слишком комфортно для меня. За двадцать с лишним лет можно отвыкнуть от тепла и света. Но утром еще стоят заморозки, поэтому путь от дома до работы расцениваю как утреннюю пробежку. Я небольшой любитель пеших прогулок, но в последний раз, когда пробовал проехать в автобусе, Половина пассажиров оказалась в другом конце салона. Помню, какая-то девчонка, тыкая в меня пальцем, спросила, «Это дядя Бабай, да?» Даже в стремительно меняющемся мире некоторые вещи остаются неизменными. Город полон огней. Пахнет выхлопами и потом. Я привычно срезаю путь через сквер с маленьким фонтаном. Вечером здесь собираются влюблённые дураки, но утром ни души. Если остановиться на несколько минут и закрыть глаза, может показаться, что непресная вода бежит по плитам, а шумит прибой. Тогда земля под ногами колеблется, и глубоко-глубоко, где цвет воды становится синее и насыщеннее, проплывают тени морских гигантов. китов. Я запомнил их по книжным картинкам о морских приключениях, которыми зачитывался в детстве. Для меня они как существа из сказок, вроде тех, о которых пишет Тори. Но некоторые мифы становятся реальностью. Знаю, о чём говорю. Долгое время я сам был мифом. Слышу шаги. слишком тяжёлое, чтобы принадлежать человеку. Оборачиваясь, бывший комендант северного приграничного улья останавливается на расстоянии и сдержанно желает доброго утра. И тебе раз. Мы не пожимаем друг другу руки. Не принято. Серповидный шрам на щёке скозь пересекает его щёку и губы, отчего кажется, что раз криво усмехается. от селой королевы. Так он всегда называл свои изъяны, очень чванился им. Но теперь королева Дара, наша мать и богиня мертва. И мы сиротели. А радость от первых успехов сменилась сомнениями. Найди их, Ян, раз наклоняется, опираясь рукоять метлы. Убей спола. Я не питаю иллюзий. Васпы связаны между собой, и смерть одного уже не тайна. В полиции говорят самоубийство. На лбу бывшего коменданта вздуваются вены. Вспоминаю, как он шел по выжженной земле, а разлетающиеся искры жалили кожу. А трасса пахла кровью и смертью. Он сам был смерть. Теперь на нем оранжевый жилет. Пародия на его комендантский мундир. Лишь взгляд остался прежним. Взгляд хищника. Его убили, рычит раз. Мрази севай. Я думал об этом. Севай или как они называют себя Контра-Wasp, выступают против жизни wasps в обществе людей. Они доказывают, что мы убийцы и выродки. Биологический мусор. что нам лучше сдохнуть. Именно они требуют возобновить опыты. И положа руку на сердце, их высказывания получают поддержку. Думаешь, он не сделал это сам? Нет, упрямо отвечает Рас. Самоубийство позорно. Может, ему не нравилась новая жизнь? Я произношу это под нос, но Рас всё равно слышит и замолкает. Сбитые на костяшках пальцы сжимающей метлы белеют. Некоторое время мы молчим, слышно только как на каштане что-нибудь горлит, со брызги воды разбиваются о камни. "Винишь себя?" наконец спрашивает Рас. Я не отвечаю, но ответ не требуется. Он знает вину. Поэтому отвечает спокойно: "Не надо. Мы знали, на что шли. Молчу. Слежу, как ветер покачивает ветви молодого каштана. Пол не убивал себя, продолжает Рас. Ему помогли. Думаешь, их было несколько? Рас энергично кивает. Еще бы. В одиночку никто не справится с васпой, тем более бывшим телохранителем королевы. Я узнаю это. Обещаю. Мы прощаемся. Раз провожает меня пылающим взглядом и затем продолжает работу. В спину несётся мерное шух. Я много думаю об этом разговоре. Что приобрели мы? Что потеряли? Офицер Пол одним ударом выбивающей кирпичную стену работал автомехаником на станции техобслуживания. Сменив Маузер на метлу командант Северного приграничного улья, в подчинении которого имелся многотысячный рой, убирает улицы. А я, командующий притарийанской гвардией Дара, звери с бездно разрушителей миров, что делаю теперь я? Мою пробирки в лаборатории профессора Торрия. Должность называется лаборант. Но я называю её подай-принеси. Не стежусь этого. Любой труд полезен. И это в новинку нам. И мы рады таким возможностям. Особенно если у тебя нет никакого профильного образования. Да что там? Никакого образования вообще. Всё, чему нас учили в Даре выживать и убивать. Конечно, мы разбираемся в технике и умеем оказать практически любую медицинскую помощь. Многие из вас бы хотели бы стать врачами, конструкторами или полицейскими. Только давать скальпель или пистолет в руки бывшему убийцам с блокадой в мозгу никто не собирается. Правильно сказал раз. Доверие надо заслужить. Поэтому в реабилитационном центре каждый из нас прошёл курсы по таким профессиям, как разнорабочий, маляр, дворник или сантехник. Возможно, когда-нибудь наш молодняк сможет обучаться в институтах. Возможно, нас признают полноправными членами общества. А пока? Пока подай, принеси, кажется, вершина и карьеры. Должность мне предложил Виктор. Кто же ещё? Несмотря на вражду в прошлом, сейчас мы придерживаемся нейтралитета. Справедливости ради стоит признать, Без профессора у вас пов ничего бы не вышло. Он врывается в лабораторию взъерошенный и нервный. Я отступаю, придерживаю ногой дверь, а рукой коробку с реактивами. Торио 35. Он шире меня в плечах и выше на полголовы. Молодой, видный, перспективный. По сравнению с ним я произвожу впечатление угрюмого хмыря. Мало кто знает, с какой лёгкостью я ломал его кости. А кто знает? Предпочитает молчать. Теперь другое время. И мы с Виктором другие. Он швыряет куртку на стул и тут же набрасывается с возмущением: "Ян, почему ты не сказал мне?" Я привык к его выпадам. Аккуратно ставлю коробку на стол и отвечаю: Реактивы пришли утром. Сейчас составлю опись. Он расстроенно смотрит на меня и избавляет тон. «Да какие там реактивы? Плевать! Почему ты не рассказал про пола?» «Вот оно что». «Но ты все равно узнал». Достаю из коробки формуляр описи. «Бумажную работу я не любил никогда. Но кто-то ведь должен выполнять и ее». «Почему я узнаю из десятых рук и только сегодня?» — настаивает Торий. «У тебя есть мой телефон. Я ведь повторял, и не раз, что ты можешь звонить в любое время. В любое!» «Не было нужды», — отвечаю между делом, заполняя бумагу. Он вырывает ее из моих рук. «Оставь реактивы в покое, Бога ради. Речь идет о жизни человека, понимаешь?» «Васпы», — поправляю его. «Понимаю». Наши взгляды пересекаются. Он тоже терзается из-за наших неудач, из-за того, что одобрил эксперименты, проводимые в Даре, из-за того, что ему стоило усилий и времени перебороть себя и признать в вас пах не подопытных жуков, а разумных существ, более того, существ, достойных лучшей жизни. Мне жаль, снова говорит Тори. Он вздыхает, хмурится, Бросает на меня косые взгляды. Хочет сказать что-то важное, поэтому я жду. Слушаю, как за дверью по делам спешат сотрудники института. Их шаги легки, голоса беззаботны. Иногда мне кажется, что новая жизнь — сон. Что я вот-вот проснусь от воя сирены в холодной и тесной келье Улья. И больше не будет лаборатории Тория. Фонтана в сквере. Не будет дневника, потому что иметь личные вещи запрещено уставом. А комендант раз не остановится дружески перекинуться со мной пары фраз, ведь дружбы в дарене не существует. Я сознана хватаюсь за спинку стула, словно ищу опору. Если у тебя появятся проблемы, ты ведь не скроешь от меня, правда? произносит Тори, и мир снова обретает целостность. Профессор смотрит на меня забоченным взглядом. Он реален. И эта комната реальна. И город за окном. Ты ведь скажешь мне, ну, если тебе понадобится помощь. Если просто захочешь поговорить. Бред, отвечаю, должно быть слишком резко и холодно. Я не собираюсь убивать себя. Хорошо, говорит Тори и отворачивается. Наверное, мне следовало извиниться за тон, да? Я вспоминаю об этом только теперь, когда в перерыве обновляю записи. Но в тот момент просто молчу и стою как столб. Смотрю в пол, не зная, что сказать, куда деть руки и себя всего. Тори некоторое время ждёт. Потом поворачивается, чтобы уйти. выручает случай. В лабораторию врывается Марта. Это не молодая и пробивная женщина, в чьи обязанности, кроме обычной секретарской рутины, входит общественная работа. Она с порога потрясает разлинованными листами. Не буду надолго вас прерывать, поэтому быстро сдали по 10 крон в фонд помощи регионам. Кладёт список прямо на коробке с реактивами и начинает лихорадочно его листать, выискивая фамилию Торья. Профессор лезет в карман вытаскивает купюры. Конечно, конечно. Что вообще слышно? Я как всегда пропускаю все свежие новости. Второй посёлок в Шуране достраивают. Марта ловко выхватывает у Тория деньги. Как снега сойдут, будут землю распахивать, сельское хозяйство поднимать. А то после этих нехрестей ни, ни земля, одна пустыня. Ага, распишитесь тут и тут. Марта подсовывает ему листы и только теперь замечает меня. Ой, Её щёки покрывает румянец. Прости, Янушке, это не про тебя, а про других нехристей, которые э-э um, Умолкает и пялится круглыми глазами. Тогда я тоже лезу в карман и достаю мятую десятку. Кладу на стол рядом с рассыпанными листами. Возьмите. Она вздыхает, всплескивает руками. Да зачем же? У тебя и так из жалования по статье вычитается. Знаю. И всё же возьмите. Марта не возражает. Купюры исчезают в её бездонных карманах. Я стараюсь не поднимать головы, чтобы не встретиться с взглядом Тория. Понимающим, осуждающим, неважно. Лишь бы не начал расспрашивать. Да и что я ему отвечу? После обеда Тори отлучается по делам. Я задерживаюсь до 8. В одной из лабораторий потёк фармацевтический холодильник, и мне надо отгрузить его на гарантийный ремонт. Для этого заполняю кипу бумаг. Даже мои адьютанты не писали столько рапортов. Воистину человечество любит усложнять себе жизнь. По зло иронии мастер оказывается один из беженцев с севера. Их сразу можно отличить по тому, как они пялятся на тебя со смешанным чувством ненависти и страха. и какого-то заискивающего почтения. «Это странно, ведь я больше не ношу притарианскую форму, и в руках у меня гарантийный талон, а не маузер». Все равно этот щуплый человечек смотрит так, будто я собираюсь вырвать ему почки. «Конечно, пан, все сделаем в лучшем виде, пан», светливо бормочет он. Выхватывает бумаги дрожащими руками, открывает передо мной дверь и закрывает ее за мной. «Понечно!» Ухожу так быстро, как только могу. Меня трясёт от отвращения. Сжимаю кулаки. Хочется ударить в это бледное лицо, стереть с него заискивающее выражение. Наверняка сейчас он матерно кроет меня на все лады. Вынужденные жить бок о бок со своим кошмаром, не понимает, почему власти не уничтожили нас вместе с сулями. Почему выделили деньги на программы по реабилитации насильников и убийц? Почему позволили жить и работать наряду с добропорядочными гражданами Южноуделия? И он этот добропорядочный селенин возмущается, что насильники и убийцы разгуливают на свободе. И тайно поддерживает Сивай. И будет рад узнав о смерти офицера Пола. Никакие извинения, никакая гуманитарная помощь не изменят его отношения. Просто потому, что эти городские видят во мне искалеченное существо, а он видел, как я стоял на пороге его жилья, наслаждаясь его отчаянием и смертью близких. Этого нельзя не забыть, не простить. Может, не простил себя и Пол? Пол? Его смерть не даёт мне покоя. Раньше мы были единым роем. Погибал один, его место тут же занимал другой. Теперь всё иначе. Мы решили, что в новой жизни не будет насилия и убийств. Гибель пола зловещий знак. Он отбирает надежду. Стыдно признаться, но мысли о самоубийстве посещали и меня. Когда я вышел из окопа, на меня отдали на воспитание наставнику Харту. Следующие 4 года мне перекраивали сознание и тело. Будучи солдатом, я участвовал во многих сражениях и набегах. Меня бросали на передовую как кусок мяса. Знаю, что такое разрывные пули и помню, как ножи входили в моё тело. Но я выживал и возвращался в строй. Став преторианцем, я находился от королевы так близко, что она одним укусом могла расколоть череп. Её жало толщиной почти в руку трижды входило в мой живот. Ей были нужны новые солдаты и новая пища. Выдержав всё это, глупо повешаться на дверной ручке. И тут я подхожу к аргументу в пользу самоубийства. и вспоминаю мокрое заискивающее лицо северянина. Оно до сих пор маячит перед глазами. Напоминает обо всех тёмных вещах, которые я творил на заражённых землях Дара. Можно принять это. Можно пытаться искупить. Но если пошло действительно сломило что-то. Вина Я вздрагиваю и смотрю на часы. Они показывают полночь. В окно царапаются ветви тополя. Качается фонарь, отбрасывая на стену оранжевые блики. Листаю тетрадь и удивляюсь своему красноречью. Пожалуй, хватит на сегодня. Мой ужин перед сном стакан воды и две таблетки. И не забыть задёрнуть шторы. Этот чёртов оранжевый свет напоминает тот блеск пожара. А мне хочется хотя бы одну ночь не видеть снов. Никаких. Вообще.